Сразу за мертвой звездной системой, Стен, Лассиатат и ее команда взошли на борт тактического корабля Стернс. Между Аойфом и Стернсом установили постоянно открытую линию связи. А корабль Пхоров Хиарот остался на на дальней орбите, в надежде, что ретрансляционная станция вновь начнет передачи. Теперь оставалось только ждать. Ласиатат, как всегда перед сражением, отправилась отдохнуть в свою крошечную конуру – каюту капитана, напоминавшую большой туалет с опускающимся письменным столом. Но все-таки это была каюта с занавеской, которую все на тактическом корабле называли «дверью». Ласиатат разделась и выкупалась в воде, захваченной из запасов Аойфа, в которую она добавила ароматические масла с родной планеты. Потом нанесла боевую раскраску своего клана на лицо и постаралась очистить разум от зла, похоти и других желаний. Теперь она готова к бою. Интересно, подумала Лосиатат, что делает Стэн. Он занимал другую каюту. Раньше она принадлежала ее помощнику и инженеру, которые добровольно уступили ее Стену. Каковы обычаи его мира? И существуют ли они вообще... Она некоторое время размышляла о том, что может перестать существовать. А если накинуть халатик, выскользнуть из каюты, пройти несколько шагов до двери, другую, вежливо постучать и... Ласиатат заставила себя об этом не думать. Снова проделала все необходимые упражнения, чтобы очистить сознание от похоти и амбиций. Беспокоиться не о чем. Страшная пропасть поглотит Ниханилору, Лосиотат, а ее врагов. Она надела чистый комбинезон и попыталась заснуть. Стен крепко спал в соседней каюте. Потом проснулся, поел, думая только о вкусе того, что кладет в рот. Жужжание вентиляторов, рокоти двигателей корабля, о глупых шуточках и дружном смехе за обеденным столом в кают-компании, где 13 членов экипажа Стернса готовились к сражению изо всех сил, стараясь не дать волю своим чувствам. Затем он снова заснул. Может быть, ему даже приснился сон. Впрочем, сознание не посчитало нужным зафиксировать этот сон в памяти, когда Стэн проснулся от воя сирены. Он посмотрел на хронометр. Прошло менее 4 дней по корабельному времени с тех пор, как они прибыли в эту звёздную систему. Фрестон, похоже, наделён талантом прорицателя. Кроме того, он превосходный командир. Херуд, все станции, я получил сигнал. Аойф, боевая тревога Стернс, мы их видим. Стенс с борта Стернса. Всем станциям сохранять абсолютное молчание. Команды трех кораблей, затаив дыхание, смотрели, как из гиперпространства появляются огромные транспорты САМ-2. В два раза больше, чем тот конвой, на который совершили нападение повстанцы возле Дюсабла. Офицер связи на Хиароте поймал сигнал ретрансляционной станции, ответ на запрос конвоя. Ему хотелось проанализировать сигнал, но он сдержался, только доложил Стену о передаче. — Всем станциям, — спокойно сказал Стен, — записывающие устройства и сенсоры включить на полную мощность, быть на готове. «Быть на готове! Быть на готове! Пора!» Капитан, полный ход. Ласиатат выполнила приказ. Стэн сметнулся в сторону огромного конвоя. Офицер связи Хиарута увидел, что конвой запаниковал. Формально ничего не произошло, однако передачи пошли сразу на нескольких частотах. «Мисс Ла продолжал Стэн, «Я хочу выпустить Кали, индивидуальный контроль, район цели». «Вывести конвой на главный кран, по моей команде». «Мисс Кастальоне», — обратилась Ханнелора к своему стрелку. «Принято. Вижу цель, сэр». «Запускайте», — приказал Стэн. «Огонь». Огромная ракета вылетела из оружейного отсека Стернца. «Мы перехватили запрос конвоя на ретрансляционную станцию», — доложил офицер связи Пхоров. «А потом нам удалось записать ответный сигнал». Направление неизвестно, мощность сигнала велика. Передается в субспектре ЕМ. Неизвестный одинокий спектр. Компьютеры предполагают, что он находится в интервале между Омикрон Суб-2 и Ксета-3. Никаких сведений об использовании этого спектра в прошлом нет. О, клянусь кретинской бородой моей несчастной матери. Это странное восклицание было вызвано зрелищем, представившим глазам офицера связи. Весь конвой совершил Харакири. Чудовищный взрыв напоминал вспышку сверхновой. Даже прямое попадание Кали в конвой, который вез АМ-2 на Дюсабл, не шло ни в какое сравнение с этим невероятным зрелищем. Секунду спустя другой экран зафиксировал, что ретрансляционная станция на мертвой планете также самоликвидировалась. На борту стернца все экраны почернели. Лишь через некоторое время засветился запасной, третичный экран, который передавал информацию, поступающую на ракету Кали. На нем была пустота. Касталеоны проверила все частоты. Ничего, кроме парсеков, парсеков и парсеков. Ласиатат Тат заставила себя сделать вид, что она совершенно спокойна. Точно конвои, состоящие из тысячи судов, взрывались у нее на глазах каждый день. «Ну ладно», – проворчала она. Хорошенькое сражение у нас тут получилось. Стэн ничего ей не ответил, а вместо этого взял микрофон, соединенный со всеми тремя судами. Хиарот, Стернс, цифра 6. Ловушка, направление. Хиарот, подтвердите получение запроса. Вы засекли принимающую сигнал-станцию? Нет, никакой. Продолжаем анализировать ситуацию. Стернс, все чисто. Стэн улыбнулся. «Просто замечательно все получилось», – объявил он. «Почему?» «Потому что», – медленно начал объяснять Стэн, – «император оказался в самой настоящей заднице. Мы только что отрезали сочный кусочек от пирога с АМ 2 которым он намеревался угостить своих дружков и союзников. Мы отхватили по-настоящему большой кусок». Он радостно улыбался. Лося также посмотрела на него скептически. Ей почему-то казалось, что он чего-то не договаривает. Так оно и было на самом деле, хотя сам факт, что им достаточно было выскочить из кустов и сказать бабах, как злой зубастый волк замертво повалился на землю сердечным приступом, имел огромное значение. Этой тактикой можно будет пользоваться в дальнейшем, если они смогут узнавать маршруты, следование транспортов Саем-2. Стен начал понимать, что самое главное оружие Императора, тот факт, что он никого не подпускал близко к источнику АМ-2, оказалось палкой о двух концах. Точно так же, как исчезновение Императора означало прекращение поступления АМ-2, и, следовательно, никакой заговор не был бы жизнеспособен. Новая тактика Стенна могла привести к тому, что экономика Империи будет вергнута в хаос. «Вполне возможно». По крайней мере до тех пор, пока Император не придумает что-нибудь в ответ. Что еще важнее, Хиароту удалось записать второй такой же загадочный сигнал, который уходил в никуда. На этот раз его передала э трансляционная станция. Если они определяют, куда отправлен сигнал, Стэн еще на один шаг приблизится к разрешению загадки АМ-2 и еще на один шаг приблизит конец Императора.